Глава 106. Аркадон. Путешествие через кровавую пустыню продлилось без малого 3 недели, но с проводником этот тяжёлый переход превратился скорее в изматывающий марафон, чем опасное сафари с непредсказуемым результатом и туманным финалом. В пустыне мы встретились с мигрирующими стадами глияфов, громадных животных, скелет одного из которых мы видели при встрече с местным проводником. Глияфы неуловимо напомнили мне какого-то динозавра с картинок. но не был уверен какого. Видимо, в прошлой жизни я не был знатоком всякой ботаники. Поющий в песках и монтир меня в один голос уверили, что гляв и откладывают яйца, но при этом вполне себе теплокровны. Когда я впервые увидел этих тридцатиметровых животных, то буквально выпал на некоторое время из реальности, разглядывая их. Реально величайшее чудо природы единства. Получается, что мы видели в пустыне скелет детеныша. А когда мне объяснили, что перед нами не самые крупные особи, Взрослые это и вообще чае силы раза в 2 побольше будут, заметил Монти в походе. Это сколько же такая махина может весить? Вырвалось у меня. Много, веско подытожил стоявший рядом с нами пающий в песках, с таким видом, словно он сам вывел и вырастил этих гиляфов. Мы выбрались на высокий холм и стали на нём, наблюдая, как небо проходит десятки огромных чудовищ с пёстрой окраской. Пересекать путь этим гигантским существам было небезопасно. Куда они идут? Ведь тут для них недостаточно пищи. Они мигрируют в другой круг жизни, пояснил монтажёр. Видимо, там, откуда они идут, пастбища стали скудными, или другие глиявы выгнали этих искать себе пропитание в другой круг жизни. Видишь, эти все мелкие. Тут нет опытных старших самок. Не знаю, назвать мелкими существ более 30 м в высоту, у меня бы язык не повернулся. Если добыть одного глиява Мечтательно заметил поющий в песках, щерис острыми клыками. Всё племя может кушать сотни древодней и не знать нужды. Мяса много, праздник на много циклов. Все пьют пиво, живут леднинкоре и веселятся. Монтир при упоминании наркотика аж подавился дымом из трубки. "Так вы на них охотитесь?" уточнил я легонько похлопавая Дига по спине. "Теперь редко", мне хотя ответил местный декаль. "Охотиться опасно на них". Сложно отделить от стада молодого или больного. Все голиафы тогда нападают и могут много охотников затоптать и поломать. Несколько раз мы подверглись ночным нападениям на этволков, довольно опасных хищников, охотящихся только по ночам. После первого нападения я выяснил у поющего, что эти твари боятся света и кдрева, поэтому ведут ночной образ жизни. Когда я выяснил эту их особенность, то их нападения прекращались, не успев толком начаться. Моя руна-вспышка обжигала чувствительную кожу, и они уходили, чтобы больше к нашему лагерю не вернуться. В одном дне перехода от золотой стены мы остановились в месте, которое можно было бы назвать оазисом. Тут был ключ с холодной водой, и были построены навесы для животных. Пока все плескались в воде и поили скотину, я простился с поющим в песках, отдав ему оговоренную плату и немного больше. Получив портупею с подсумками, отличный тесак и нож, Наш проводник остался счастлив. «Когда будет нужен проводник или помощь в кровавой пустыне? Просто свяжись с поющим в песках, и он придет», — сказал он на прощание и вложил мне в руку с виду самый обычный камень. «Что это?» «Ты могучий воин и сильный и восходящий, Кир из небесных людей. Но в обычных бытовых вопросах как ребенок», — оскалился в клыкастой улыбке дикарь. «Это связь камень». Возьми в руки и подумай о том, что хочешь сказать поющему в песках. Он услышит, даже если далеко. Прощай. И он оставил нас добираться остаток пути самостоятельно, уехав обратно в пустыню. Это было необходимо из-за того, что аркадонские патрули стреляли в таких, как он, изменённых звёздной кровью без предупреждения. Глядя в мыслет, я некоторое время размышлял над тем о праводаности таких мер, ведь даже наблюдатель не выдал на поющего в песках задание по уничтожению. Выходит, что не все дикие восходящие одинаково опасны. Или этот аркадонский закон, что-то вроде спартанского обычая, кидать со скалы всех младенцев с отклонениями? Естественно, что эти вопросы остались без ответов. Ночевка и последний переход прошли без происшествий. Не считать же за происшествие то, что нас остановил пограничный патруль поднебесного аркадона. Возможно, у нас могли бы быть проблемы. Но дело в свои руки взяла деятельная Витория, вернувшаяся в привычную для себя среду. Появление младшего офицера сняло с нас все подозрения и вопросы к нам, что только подтвердило мои собственные мысли об элитности крылатой кавалерии. От места, носившего такое пафосное название, как «Золотая стена», честно говоря, я ожидал чего-то более внушительного, чем самое обычное крепостное укрепление. Ну как обычное? Высокое, мощное, с башнями и сложенной из блоков, произведенными самими Кел. Ну и длинное, да? Протяженность золотой стены составляла несколько десятков километров, судя по описанию Кола. Это укрепление запирало узкую горловину входа в ущелье Кровавых Болот, посреди которого и торчал палец сломанного стратосферного шпиля Поднебесного Аркадона. Когда мы добрались до места, там нас Виторий уже встречал Саам. Оказалось, что пограничники связались с Вандер Кронком и уточнили личности, мою и Ви. Вандер Аристер с облегчением и готовностью пересела на могучего гипоптера Капрал-ветерана. Точно не полетишь, Кир. Ещё раз спросил меня сам. Я бы похлопотал, чтоб тебя взяли вторым наездником в наше копье. Ты неплохо подрос, а мы понесли потери. Шансы есть. Полетаешь несколько лет вторым, а там может и первым сделают. Спасибо, Саам. Пожалуй, я рука здоровека. Не полечу. Поклялся проводить Дига в Аркадона. К тому же Гриви сказала, что тут есть какая-то безопасная глубинная тропа. Это старый тоннель ко мне еда, кивнул не собеседник. «Как быть с нашей клятвой, Кир?» «Я освобождаю тебя от клятвы. Спасибо за помощь!» Активировав скрижаль, я передал Сааму монету. И мы расстались полностью друг другом довольными, договорившись как-нибудь попить замечательного темного пива из Саамовой руны. И все. С прощаниями было покончено. Они улетели. Внутри меня неприятно царапнуло то, как улетела Ви, не сказав ни единого теплого слова. Словно мы и не прошли вместе с ней такой долгий и опасный путь. Взддешний пограничный гарнизон кипел спешными приготовлениями к близкой неминуемой войне с ордой ургов. Не задержавшись на золотой стене, мы отправились по просторному сухому тоннелю в Аркадон. На мой невинный вопрос, а почему не по поверхности, мантир почесался и сварливо буркнул что-то вроде: "Не покрыва вам же болотом". Я ничего не понял, но кивнул, соглашаясь. Просто пропало желание у него что-то ещё выпрашивать. Потом как-нибудь узнаю у более дружелюбного и общительного собеседника. Вообще от долгого и однообразного перехода по пустыне устали все, я в том числе. Не надо сбрасывать это со счетов. Так что путешествие по хорошо освещённому подземному проспекту с остановками на постоялых дворах воспринималось как курорт. Все выдохнули и немного расслабились. Гривис снова начала улыбаться, а обжора с удовольствием катал дигскую детвору. Я без возражений пересела на вороного длинноногого таура и ехал рядом. Пусть дети развлекаются, если мать и отец не против. Вон их у них сколько. Думаю, если к концу путешествия они не дочитаются одного-двух, то и хватится не сразу. До того, как мы попали на подконтрольную поднебесную Маркадону территорию, мне как-то и в голову не приходили вопросы о валюте. Она тут имела хождение и была такой же необычной, как и все в единстве. Гриви расплачивалась на постоялых дворах. Таблетками! Я не сразу поверил своим глазам, но да, мне не показалось. Это были таблетки. Спросив об этом, получил общий ответ. что это вовсе не таблетки, а пилюли, именно так, с большой буквы П. Пилюли сии содержали в себе звёздную кровь, так как сделаны были из растений, минералов и животных, так же ий звёздной кровью не обделёнными. Особо понятнее мне не стало, даже когда я начал пытаться вычислить курс пилюль к одной капле звёздной крови и звёздной монете. Одним словом, разбираться мне ещё в местной жизни и разбираться. Так, не торопясь, но и нигде не мешкая, мы добрались до места, в которое стремились попасть. Пришло сообщение о закрытом здании, когда наша повозка ехала через ворота Поднебесного Аркадона. Но с выбором я повременил, так как пребывал в излишне возбуждённом состоянии. Выяснилось, что урода Гриви в квартале Дигов на торговом ярусе была лавка и большой склад, на котором хранились товары, добываемые в мёртвом лесу. Тут нас встретили уже добравшиеся до места Диги из второй группы. Выспросив подробно у Зеса, как найти Небесную аптеку, заведение по слухам принадлежавшей женщине из небесных людей, Я отправился искать адрес, ощущая внутренний трепет и обмирая в предвкушении предстоящей важной для меня встречи. Торговый ярус был огромен, занимая никак не меньше полукилометра ввысь, а в поперечнике сказать было сложно. Мы точно не меньше двадцати километров, а может и больше. Но это пространство не все было плотно заселено. Тут были и темные, и мрачные, и безлюдные места, и что-то вроде парков, и шумные кварталы с бойкой торговлей, чем-то похожие на восточные базары, и складские площади. И тихие жилые квартальчики с огородиками, двориками и смеющейся детворой, и шумные кабаки. На всё это я успел посмотреть, пока ехал верхом на обжоре по главному проспекту к Небесной аптеке, находящейся на другом конце торгового яруса. Наконец, дорога меня привела к очередному шумному месту, но тут торговала публика значительно попроще. В основном это были диги и варвары с кровавых болот, неуловимо похожие на саама. Справившись у торговца об адресе, получил в ответ направление, заданное небрежным жестом, и через четверть часа наконец доехал туда, куда надо. Эта часть Поднебесного Аркадона была разобрана, видимо, банально на строительные материалы. Но тут над пустотой висело здание. Но как висело! Стояло оно на одних монолитных балках, разобрать которые у местных, видимо, попросту не вышло, потому и торчали они, словно рёбра гиганта над тёмной пустотой. И вот на этих самых балках, прижавшись к колонне, Задней стеной стоял самый обычный, быстро возводимый жилблок, внезапно выросший перед моим полным надеждой взглядом. Точно такие же здания были в моем экстрамерном хранилище и крипторах других членов экипажа. Стоящий особняком жилой блок настолько сильно отличался от халабудок местных, что сомневаться не приходилось. В принципе, из таких вот модульных универсальных блоков, как из гигантского конструктора, можно очень быстро построить то, что тебе необходимо. Конечно, это будет некомфортный эко-город, но и в палатке, пещере и глинобитной халупе ютиться не придется. Вот только чтобы туда попасть, я должен был пройти по подвесному мосту, так как здание буквально висело над 40-метровой пропастью. Вот уж точно, небесная аптека. Веревочный мостик отчаянно зашатался, когда я ступил на него, но мой вес держал уверенно. Шаг за шагом я прошел по нему до конца. Раздвижные двери шелестом приветливо разъехались передо мной, открывая взгляду просторный сумрачный торговый зал. постателые деревянные палочки, висевшие на дверми, сообщили о новом посетителе звонким мелодичным перестуком. Я оглянулся. По стенам и витринах были развешаны и разложены куда как странные товары: пучки трав, камешки какие-то разноцветные, заспиртованные и засушенные незнакомые мне мелкие тварюшки, порошки неизвестного назначения, бутылочки, колбочки и банки с разноцветными неопетитными жидкостями. За прилавком никого не было. В воздухе витали странные незнакомые запахи.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 Звёздная кровь. Изгой. Книга вторая. Для вас читал Александр Никитин.